Глава седьмая. Были острова Ротор. Неучтенный фактор. Да, когда-то браши действительно установили вблизи островов пика Сонары. Естественно, данная акватория не имела такой уж стратегической важности. Все-таки до собственного, охраняемого пущи глаза, побережья Брашпутиды было далековато. Но все же грех не использовать мелкое место в океане. Средняя глубина которого переплёвывает пятикилометровый километровый рубеж. Сонары оказались достаточно близко от берега, ибо дно в этих местах очень резко проваливалось, а учитывая царящую львиную долю циклов непогоду, крепить их к дну следовало старательно, так что для канатов использовалась высококачественная сталь. Кроме того, в опасении повреждения аппаратуры всяческими чайками датчики несколько притопили, наверх высовывалась только передающая антенна. Однако, как оказалось, страховали их совсем не от того, что требовалось. Вообще даже странно, что южане не ушли в своих прикидках гораздо более активный местный фактор, чем водоплавающие птицы. Может, это и вполне объяснимо с точки зрения психологии, но неужели птиц, которые ныряют в воду за плотвичкой, принимать в расчет требовалось, а вот живущих на островах туземцев по случаю того, что у них ноги, а не хвост, совершенно не надо? Ведь, понятное дело, умея изготавливать лодки, они имели возможность плавать не только по бухте, но и по остальным окрестностям. Или, может, местных брошебразных следовало сбросить со счетов потому, что вопросами аборигенов занималось какое-то другое ведомство, а вовсе не Плою, противолодочная обороны Юга, и оно обязалось разрешить проблему туземцев по традиционно отработанной технологии? Может быть. Но тогда получается, что Плою это ведомство очень и очень подвело. Ведь датчики умели работать как в пассивном, так и в активном режиме. Именно последнее качество их подставило. И, кстати, местные китоловы обнаружили сонары вовсе не по торчащим из воды усиком антенн. Хотя, в принципе, и по ним тоже, но это уже, так сказать, в конечном этапе поисков. Датчики выявил великий колдун «Рчажеек друг длинной ночи». И он совсем не наткнулся на них своей лодкой, разыскивая в море медуз цианей. Можно сказать, он открыл их вполне научным способом. Зря бражские вояки абсолютно отметали у чужих раз техническую сметку. Открытие состояло с помощью небольшого устройства, сделанного из нескольких соединенных хитрым способом раковин. Несмотря на то, что оно было изготовлено не из железа и пластика, У более продвинутых, на ниве наукообразной речи народов, оно бы называлось частотным преобразователем. Данный преобразователь был вообще-то сделан без всяких формул, но действительно мог повышать, либо понижать звуковую частоту. Возможно, он действовал с недостаточной для настоящего наушного прибора точностью, но уж как есть. Великий колдун Рчажеек, ждущий длинной ночи, был, например, вполне удовлетворен его работой. С помощью этого ракушечного преобразователя он мог не только предсказывать скорые явления китов, но даже примерное соотношение взрослых и младенческих особей в плывущих самой длинной земле стае. С точки зрения какого-нибудь физика, считающего себя крайне мудрым, но не только реально совсем не разбирающегося в повадках китообразных, но даже понятия не имеющего, как построить звуковой трансформатор из раковин, прибор Жчжейк имел очень большие погрешности. Естественно, ведь кроме раковин, скрепляющих их слизи рыбы муму, а также изукрашены части китового ребра, являющегося переносной станины для всего агрегата, в состав прибора с неизбежностью входили воздух и море. Состав и плотность того и другого рчажей их ждущей длины ночи никоим образом не мог контролировать. И единственное, что он мог, это менять их местами. Иногда он макал в море одну часть механизма, а иногда другую. в зависимости от того, что он конкретно собирался делать, то есть по-научному работать на прием или на излучение. По приемному каналу он улавливал ультразвуковые переговоры китов, по передающему испускал ультразвук сам. Противолодочные сонары браша он обнаружил в момент прослушивания моря, то есть во время работы своей аппаратуры, на прием, а республиканское — на излучение.